Глава 44. Санкт-Петербург, 1907 год. Гадалка Инна пользовалась в столице огромной популярностью. К этой женщине неопределенного возраста, огненно рыжими волосами и фарфоровой кожей, обращались дамы, мечтавшие выйти замуж. Инна работала как с молодыми девушками, так и с почтенными вдовушками – и результаты просто поражали. Гадалка с помощью какого-то магического ключа счастья, призывая на помощь оккультные силы, запросто могла отыскать человека, который давно, но безуспешно искал вторую половинку. Перед свиданием она входила в транс, видела внешность будущего жениха, и сообщала обо всем невесте, предлагая ей посидеть на скамейке в саду в определенное время. К удивлению невесты, жених приходил, и выглядел он именно так, как описывала гадалка. Слава Инны только росла с каждым днем, от клиенток не было отбоя. Ее помощница вела строгий учет посещений, И когда в салон явилась высокая, стройная женщина с густой вуалью, скрывавшей черты ее лица, девушка привычно обмакнула в чернильницу перьевую ручку. — К сожалению, госпожа Инна не может принять вас сегодня, — произнесла она заученную фразу. — Вот если послезавтра ровно в полдень... Женщина покачала головой. — Она примет меня... «Сегодня и сейчас!» — сказала она явно измененным голосом. «Сегодня и сейчас! Вы слышали?» Помощница выглянула в прихожую, где в своей очереди дожидалась одна знатная дама. Интересно, слышала ли она слова этой сумасшедшей? «К сожалению, больше ничего не могу для вас сделать!» — буркнула девушка. «Прошу вас покинуть помещение!» Однако дама не шелохнулась. «Я сказала, мне нужно срочно увидеть Инну», – процедила она. "И «Я не уйду, пока вы ее не позовете». «Я вызову полицейского», – помощница почему-то не угрожала, а шептала. Не обращая внимания на девушку, посетительница прошествовала к двери, за которой чародействовала прорицательница». В это мгновение дверь открылась, в проеме показалась рыжая гадалка. Она угодливо сгибалась перед высокой статной дамой и повторяла «Только не забудьте, не забудьте». Посетительница с вуалью бесцеремонно отодвинула клиентку и схватила провидицу за острый локоть. «А сейчас вы примете меня? Или...» Она откинула вуаль, и Инна увидела огромные черные глаза, горевшие дьявольским блеском. Она почувствовала, что с гостьей лучше не спорить, и, попросив клиентку, безропотно сидевшую в прихожей, немного подождать, пригласила незнакомку к себе в кабинет. Дама с вуалью зашла в темное тесное помещение и закашлялась от благовоний. На круглом столе лежали карты, светился большой хрустальный шар. Инна указала на стул. «Садитесь, я вас слушаю». «Я не стану просить вас о том, чтобы вы помогли устроить мою личную жизнь», — начала женщина. «Мне нужно другое». «Что же тогда вам нужно?» — удивилась гадалка. Посетительнице было что-то пугавшее, и Инна не могла ее выгнать. «Мне нужен яд», — проговорила незнакомка, — «такой яд, чтобы человек умер не сразу, чтобы сначала занемог, и чтобы никто не заподозрил его близких в том, что это они отравили его». Полные, крашенные яркой помадой губы Инны задрожали. «Да нас сумасшедшая, эта посетительница. Нужно немедленно гнать ее из салона, но как это сделать, избежав скандала? Но послушайте, а почему вы решили, что я торгую ядами?» — поинтересовалась Инна. «Я всего-навсего помогаю устраивать личную жизнь. Мой дар дан мне для этого и ни для чего другого». Незнакомка расхохоталась. «Вы разговариваете не с идиоткой, которая верит вашим сказкам», — процедила она. «Кстати, к встрече я подготовилась. Ваш дар основан на познаниях из брачной газеты или на сводничестве». А «Это мошенничество, моя дорогая», — она вальяжно развалилась на стуле. «Если хотите, теперь можете пригласить полицию». Инна скрестила на груди дрожащие худые руки. «Но ядами я не занималась», — жалобно проговорила она. «Никогда». Незнакомка усмехнулась. «Позвольте вам не поверить. Мне известно, что вы давали клиенткам приворотное зелье. Значит, вы разбираетесь в травах. Вот и дайте мне нужную траву». Гадалка вздохнула. Наморщила лоб, посетительница, черт бы ее побрал, знала о ней слишком много. Если дойдет до полиции, тюрьма ей обеспечена. Инна предвидела, что когда-нибудь ей придется бежать из столицы, но не сегодня, не сейчас. Интересно, кто она такая. Где-то Инна ее видела. Впрочем, это не важно. Важно достать яд, чтобы отвязаться от страшной женщины. Мозг гадалки напряженно заработал. Среди трав, которыми она пользовала клиенток, не было ядовитых. Инна вспомнила об одном враче, ничем не брезговавшем ради денег. Он наверняка достанет яд за хорошую плату. Наверняка. «Допустим, я вам помогу», — Инна пыталась разглядеть выражение лица посетительницы. «Сколько вы готовы заплатить?» «Деньги не проблема», — оборвала ее клиентка. «Хорошо», — кивнула гадалка. «Завтра? В это же время». «Вы догадываетесь, что будет, если вы меня обманете?» Посетительница встала и поправила вуаль. «До завтра». У входа она обернулась. — Вы видели мое лицо. Учтите, если когда-нибудь вы поймете, кто перед вами, не дай бог решится вам меня сдать. Будем вместе гнить на каторге. Дернув головой, она прошествовала к выходу, оставив Инну в сильном замешательстве. На следующий день... Баронесса получила флакон с ядом.